Исповедь незнакомки. Непочтовое письмо без обратного адреса. В качестве вступления. 3 сентября, в годовщину со дня смерти Евгения Мартынова, на Новокунцевском кладбище собралось много народу. Артисты, поэты, композиторы и редакторы, сплотившись вокруг могилы в группке по 3-4 человека, Негромко общались между собой. Друзья и поклонники, регулярно в течение года посещавшие Женина, как они теперь выражались, кладбище, стояли своими группировками чуть поодаль. Многочисленные прохожие меломаны и тусующиеся в артистической среде сновали повсюду, и в стане известных деятелей, и вокруг общего людского скопления. Атмосфера царила приглушенно торжественная и серьёзная, как и полагается в подобных случаях. Прерывались вздохами теплые слова выступавших, звенели воробьиными трелями секунды молчания после тех слов. Шелестели целлофановыми обертками цветочные букеты на могиле, светло и невинно глядели с цветного фотопортрета серые глаза невольного виновника. этого грустного торжества. Ко мне подошел один из старых жениных друзей и отведя меня немного в сторону, сказал: "Тут для тебя какое-то письмо. Лежало под букетом красных гвоздик, запечатанное в целлофан. Смотрим, написано: Мартынову Юге. Мы пришли рано, потому и заметили. Позже под такой горой цветов ты этот конверт вряд ли обнаружил бы". Вот решили взять. Распечатав прозрачную обертку и конверт, я увидел аккуратную свежую рукопись. Прочтя пару абзацев, понял, что дело, что называется негорящее, и сунул довольно объемное письмо в карман. Только через несколько дней я в спокойном состоянии духа вспомнил о письме и прочел его полностью. На нем не было ни обратного адреса, ни даже имени адресанта. Попытки найти автора тронувшего меня послание, увы не увенчались успехом. Хотя мне кажется, что он, вернее, она, находится где-то рядом со мной и наверняка прочтет когда-нибудь эту книгу, обнаружив в ней свою исповедь. Содержание письма привожу полностью, по сути, без редактирования. Это был май. Начало мая 1975 года. Кажется, канун Дня Победы. И вначале была песня, наполовину пропетая, наполовину пересказанная моей подружкой в скверике возле школы перед уроками. Не знаю, понимала ли я тогда истинный смысл услышанной песни, скорее чувствовала. Уроки в тот день прошли мимо меня. Перед глазами был лебедь. А дома с тех пор разговоры велись только о пластинке с песней про лебедя. Некоторое время спустя, может быть, месяц или чуть больше, уставший от моего нытья папа привез мне наконец желанное сокровище. Маленькая, гибкая пластинка серого цвета. Она цела у меня до сих пор, и как ни странно, еще играет. Нетерпеливо отброшенная, взлетела вверх крышка старой радиолы. Вздрогнул и не спеша поплыл, набирая обороты тяжелый диск. Послышалось шуршание иглы и больше ничего и никого вокруг, только песня. Та самая. Один раз, другой, пятый, десятый. На следующий день все повторилось снова. Примерно через неделю догадалась перевернуть пластинку на другую сторону. Яблони в цвету я уже слышала раньше, в исполнении Сергея Захарова. Он нравился тогда маме. Но вот почувствовала только в этом исполнении, что называется, увидела песню. Ну а наш день, пожалуй, я мало что в нем понимала. Просто было весело и радостно. И все же самой любимой оставалась лебединая верность. Именно с ней ассоциировался у меня образ исполнителя, голос которого творил со мной что-то непонятное и необъяснимое. Он, исполнитель, был для меня тем лебедем из песни. Каждый раз вновь и вновь прослушивая трагическую балладу о любви и верности, я с ужасом ждала холодной мертвой паузы перед кодой. Казалось, что вот сейчас оборвется музыка, и больше ничего не будет. Я никогда больше его не услышу. Но вдруг из пустоты возрождается его голос. И это был такой мгновенный переход от горя к радости, что сердце замирало. Он жив. Он есть. Он поет. И значит, все это было лишь сном. дурным сном приснившимся то ли мне, то ли лебедю? как часто и сейчас, слушая его песни, я ловлю себя на мысли, может быть, то, что произошло в сентябре 1990 года, тоже всего лишь сон. И лебедь жив, постепенно в моем воображении был нарисован его портрет, тот образ, который я могла себе представить, слушая его голос. И глядя на улыбающееся с конверта пластинки лицо, остальное довершила фантазия. Потом, когда он взглянул на меня с тели экрана, я была поражена. Ведь я придумала его, а он оказался точь-в-точь -точь таким, как моя выдумка. Впервые я увидела его в передаче Арт-лото. Ведущие просили назвать имя понравившегося участника программы. чтобы исполнитель, набравший наибольшее количество голосов, стал гостем следующей передачи и ответил на вопросы телезрителей. Писать на телевидение я не осмелилась, но, разумеется, всей душой желала, чтобы выбор пал именно на него. Конечно же, он стал гостем следующей программы. А разве могло быть иначе? Как жаль, что моя память не сохранила ни вопросов, которые ему задавали, ни ответов. Я просто восторженно смотрела на него, вслушивалась в его голос и улыбалась его улыбке. Мне нравилось, как он слушает вопрос. Этот взгляд. Его взгляд куда-то в сторону, вверх, едва заметное движение бровей и улыбка. Он пел Лебединую верность. До сих пор помню каждый его жест, каждый поворот головы. именно таким каким я увидела его в тот раз он оставался для меня на протяжении всех последующих лет до самого конца говорят дети более чутко чем взрослые чувствуют фальшь и отзываются на искренность я поверила ему сразу в юном возрасте редко кто обходится без идеалов вот и мне в ту пору необходим был именно идеал не идол не изображение, которого можно было бы молиться, а учитель, старший друг и обязательно далекой, недосягаемый, наверное, потому что издалека не видно недостатков. У идеала ведь не может быть никаких изъянов, а у тех, кто рядом, их почему-то всегда предостаточно. Так уж случилось, что моим идеалом стал именно он. Одновременно придуманный и живой существующей где-то в реальном мире. Я чувствовала, что как личность он намного сильнее меня, но его сила не подавляла, не уничтожала, а наоборот притягивала, вела за собой. Именно он указал мне тропинку к серьезной музыке, привел меня к ней. Он заставил пересмотреть свое отношение, сформированное школьной программой к Есенину. Да и не только к нему, вообще научил меня более внимательному отношению к поэзии. Его песни помогали мне постигать этот мир, выводили из тупиков. Их-то в жизни всегда хватает, совершенно непостижимым образом подсказывая ответы на вопросы или наталкивая на правильное решение. Его голос, добрый голос старшего друга, был лучшим утешением в минуты обид и одиночества. Все свои дела и поступки я неизменно сверяла с ним. А как бы поступил он, а он сумеет сделать это? Естественно, сумел бы. Разве мог он чего-то не знать и не уметь? Странно, наверное, но мне никогда не хотелось приблизить звезду, дотронуться до нее рукой. Я не писала ему писем, не ждала после концертов, не знала И не стремилась узнать его адрес и телефон, не искала встреч и не гонялась за автографами. Отчасти, может быть, от того, что никогда не забывала: артисты те же люди, со своими делами, заботами и проблемами, а я не столь уникальное создание, не познакомившись с которым мой кумир потеряет нечто чрезвычайно важное в жизни. Отчасти, может быть не хотела разрушать созданную мной сказку. Еще один эпизод, вернее, период моей жизни, один из самых непростых в жизни всей нашей семьи. Теперь об этом стыдно вспоминать, но и забыть никак нельзя. Существует понятие трудный возраст. Был такой период и у меня. Неизвестно, как и чем закончилось бы наше с родителями взаимонепонимание, если бы не было его. Слушая еще и ещё раз его песни о доме, о маме, чувствуя его отношение к родным, я начала задумываться: а почему у меня иначе? И разве было так всегда? Где мы с родителями разошлись? Где потеряли друг друга? Многое пересмотрела в себе, ставила себя на их место, постаралась найти тропинку к ним и помочь им понять меня. Мы нашлись из года в год, день ото дня мы все ближе друг к другу. Теперь уже и не верится, что когда-то у нас могло быть иначе. Я всегда называла его солнышком. Светлые волосы, лучистые глаза, добрая улыбка, чистые солнечные песни. Он и в самом деле был для меня источником тепла и света, центром маленькой вселенной. Всё исходило от него, вращалось вокруг него, так или иначе было связано с ним. Но так вроде бы и должно было быть. Ведь солнце восходит каждый день и светит нам, а мы его порой и не замечаем, потому что привыкли к нему, потому что так должно быть. И если погода пасмурна, мы все равно знаем, что солнце светит. Знаем, что пройдет время, И он снова появится в синем небе и улыбнется нам. Иногда подолгу не слыша его песен, я также знала, что он, подобно солнышку, где-то есть, и что рано или поздно я услышу его голос, увижу его улыбку. И вдруг страшная весть пришла вместе с кем-то из сослуживцев утром 5 сентября. И сейчас же расползлась с едким сигаретным дымом По всем коридорам, проникая в комнаты сквозь щели неплотно прикрытых дверей. Не поверила. Двумя неделями раньше в хронике происшествий газеты Московский комсомолец промелькнула информация о том, что он якобы был избит. На эту новость я почему-то не среагировала, сразу вспомнив оттёски, виденные мной однажды в КДС, и как оказалось, не ошиблась. Примечание: КДС Кремлевский дворец съездов. Конец примечания. Но теперь вдруг что-то острое вонзилось в сердце, и песок появился в глазах. Назвали источник информации. Нет, не верю. Все равно не верю. И слезы. горячие, злые, а потом тревожное, гнетущее напряжение весь день. И слухи, испуганно смолкающие лишь под моим тяжелым взглядом. бешено мечущиеся, перебивающие друг друга мысли. Что делать? Как узнать, что же на самом деле? Кто скажет? И кому вообще можно верить? А может, это все же ошибка? И тысяча почему? И бесконечно длинный день. А потом маяк. Где-то после пяти часов. Мелодия отчего дома. И несколько горьких слов падающих в душу тяжелыми острыми камнями. И все. Это правда. И надеяться больше не на что. Это действительно произошло. Два последних чахлых букетика рос у метро. Тяжелый, как во сне путь домой. Его больше нет. Как же так? Разве это возможно? Нет, это просто чья-то нелепая шутка. Шутка. Но почему тогда все так темно и страшно? Видимо, смысл происшедшего до меня еще не доходил. Я лишь почувствовала, что случилось что-то страшное и непоправимое, но осознание этого пришло не сразу. Следуя детской привычке, попыталась изложить события на бумаге. Результатом явились сначала стихотворные строчки, а затем это исповедь. Осень. За окном и дождь и ветер. Все вокруг закрыли злые тучи. Кто сказал, что нет его на свете? Нет, не верю я в несчастный случай. Ни машин не вижу, ни прохожих. И куда там чус на красный свет? Как же так? Такого быть не может. Больше нет. На свете больше нет. Но, а может, все таки ошибка? В мире ничего нет невозможного. Кажется чудовищной улыбка на лице случайного прохожего. Мне не спать сегодня до рассвета, и в слезах захлебываясь жгучих, как в бреду твержу, неправда это. Не могу поверить в этот случай. 7 сентября. Почему оно так часто встает у меня перед глазами, беспощадно четко, седьмое е Самый черный день в моей жизни. Тот миг, короткий миг, когда я в первый и последний раз подошла к нему. Это лицо, такое близкое и такое далекое. строгое, неподвижное, длинные ресницы, капельки на щеках, будто слезы. Я никогда не смогу забыть всё это. Помню тот день до мельчайшей подробности, но перенести его на бумагу Никак не хватает сил. Это была не первая смерть в моей жизни. И до него, и после уходили бабушки, знакомые, одноклассники, друзья, но такого потрясения не было никогда, ни до, ни после. Солнце всходит, будет день погожим, Клёны жёлтые в лучах зари. Были так на солнышко похожи золотые волосы твои. В первый раз за столько дней ненастных после туч вздохнули небеса, и теперь глядят светло и ясно на твои похожие глаза. Стаи птиц печально проплывают над застывшей в тишине землей. Может птицы что-то понимают? Может быть, зовут тебя с собой высоко в бескрайнем небе, где-то с горьким криком растворились птицы. Солнце всходит. чтобы в мире этом навсегда уже с тобой проститься я растерялась было такое ощущение как будто вынули часть души и на этом месте осталась черная пропасть пустота которую не закрыть ничем я словно заблудилась в пустыне ночью кругом лишь зыбкий песок осыпающийся уходящий из-под ног холод и темнота ощущение покинутости, незащищенности, какого-то вселенского одиночества. Его нет. Нет нигде. Нет этих глаз, улыбки, нет его удивительного и неповторимого голоса. Не будет больше его новых песен. Никогда уже не будет. Пожалуй, только теперь открывается страшный смысл этих, казалось бы, повседневных слов. Нет и никогда. Как странно. Снова солнце светит. Щебечут воробьи и дети, опять спешат куда-то люди, и лишь его уже не будет. Кто он вам? тихо спрашивает старушка, подходя к могиле. Не знаю. Действительно, не знаю. Я никогда не задумывалась об этом. не приземлялась до размышлений на столь прозаическую тему и сейчас пытаясь как-то разобраться объяснить хотя бы себе самой кем был для меня и что значил в моей жизни этот человек чувствую, что делаю нечто противоестественное и правда, зачем? Зачем пытаться понять то, что понять может быть невозможно? Если это было, если это есть, значит так должно быть, значит так нужно. Ничего в этом мире не происходит зря. Пройдет какое-то время, я снова без слез могу смотреть на цветущие яблони, слушать красивую музыку, и, возможно, чья то еще незнакомая песня найдет однажды дорогу ко мне, но никогда и никто не займет в моей души его место. Он не ушел. Он остался со мной. Навсегда. Элл